Большевики не чувствовали себя связанными этими результатами. Им нужно было большинство, и они его получили, внося коррективы в избирательную процедуру. Например, некоторые большевики получали право на 5 голосов. 2 июля были объявлены результаты этих выборов, в кавычках. Из 650 вновь избранных депутатов Петроградского совета 610 оказались большевиками и левыми эсерами. 40 мест были отданы эсерам и меньшевикам, которых официальная пресса окрестила иудами. Избранный таким образом Петроградский совет немедленно проголосовал за роспуск Совета рабочих и полномоченных а когда представитель Совета Уполномоченных попытался выступить, говорить ему не дали и вдобавок избили. Совет Рабочих Уполномоченных заседал практически ежедневно. 26 июня он единогласно принял решение объявить 2 июля однодневную политическую забастовку, выдвинув лозунги «Долой смертную казнь», «Долой расстрелы» и «Гражданскую войну» да здравствует свобода забастовок. Интеллектуалы из СССРов и меньшевиков снова выступили против. Большевистские власти расклеили по всему городу плакаты, объявлявшие организаторов забастовки белогвардейскими наймитами и угрожавшие всем, кто примет ней участие революционным трибуналом Не ограничиваясь этим, они расставили в ключевых точках города пулеметы. Журналисты, сочувствующие идее забастовки, писали что рабочие колеблются. Кадетская газета «Наш век» отмечала 2 июня, что они настроены против советов, но находятся в замешательстве. Сложные ситуации в стране и в мире, нехватка продовольствия и отсутствие ясных решений, все это вместе вызвало у рабочих крайнюю неволновешенность, какую-то подавленность и даже растяженность. События 2 июля подтвердили это утверждение. Первые со времени падения царизма российская политическая забастовка угасла, не успев разгореться. Рабочих расхолаживали интеллектуалы-социалисты, пугали большевики демонстрации силы, и, разуверившись в своих целях и возможностях, они пали духом. По оценкам организаторов, на призыв к стачке откликнулись от 18 до 20 тысяч рабочих, то есть не более одной из седьмой занятых на петроградских заводах. Предприятия Абуховского завода, Максвилла и Пали бастовали, но многие другие, включая Путиловский завод, продолжали работу. Это решило судьбу независимых рабочих организаций в России. Очень скоро ЧК прикрыла совет рабочих представителей в Петрограде, его отделениях на местах, упрятав в тюрьмы откровенных зачинщиков этого движения. Так был положен конец автономии советов, праву рабочих иметь представительство и тому, что еще оставалось от многопартийной системы. Меры, предпринятые в июне, в начале июля 1918 года, завершили построение в России однопартийной диктатуры глава 5 Брест-Литовск эпиграф агитаторы партии должны протестовать еще и против гнусной клеветы пускаемой капиталистами будто наша партия стоит за сепаратный мир с германией ленин 21 04 1917 год Главной заботой большевиков после октября было укрепить свою власть и распространять ее на территорию всей страны. Эту трудную задачу приходилось решать в условиях, требующих напряженной и сосредоточенной деятельности в области внешней политики, центральным моментом, который являлись отношения с Германией. Пока перемирие России с Германией не было надлежащим образом подписано, Шансы Ленина остаться у власти, по его собственному мнению, были равны нулю. С другой стороны, подписание перемирия и последующий мир открывали большевикам дорогу к мировому господству. В декабре 1917 года, когда большая часть его сподвижников отвергла условия Германии, Ленин настаивал на их выполнении, так как считал, что другого выхода просто нет. Ситуация была абсолютно ясна. Если большевики не добьются мир, крестьянская армия, невыносимо измученная войной, свергнет социалистическое рабочее правительство. Чтобы собраться с силами, организовать управление экономикой, создать и обучить свою собственную армию, большевикам требовалось передышка. Исходя из этой предпосылки, Ленин был готов подписать мир с Четверным Союзом на любых условиях, лишь бы ему самому позволили оставаться у власти. Сопротивление, которое он встретил со стороны своих однопартийцев, вырастало из убеждения, которое он разделял, что большевистское правительство сможет удержаться, только если вспыхнет революция в Западной Европе, в уверенности, которую он не вполне разделял, в том, что это может произойти в любой момент. Для оппонентов Ленина подписание мира с империалистическим четверным союзом, особенно на тех унизительных условиях, которые тот предлагал, было предательством дела международного социализма. В долговременной перспективе это означало и смертный приговор революционной России. По их мнению, советская Россия не должна была ставить свои кратковременные национальные интересы выше интересов мирового пролетариата. Ленин был с этим не согласен, считая, что в основе их тактики должен теперь лежать тот принцип, как вернее и надежнее можно обеспечить социалистической революции возможность укрепиться или хотя бы продержаться в одной стране до тех пор, пока присоединятся другие страны. вследствие спора по этому вопросу большевистская партия зимой 1917-1918 годов раскололась надвое. История отношений большевистской России с Четверным Союзом, в особенности с Германией, в течение 12 месяцев после Октябрьского переворота, представляет для нас чрезвычайный интерес, поскольку именно в этих отношениях коммунисты сначала сформулировали в теории, а затем отработали на практике, стратегию и тактику своей внешней политики. По времени своего возникновения, западные дипломатии восходит к периоду итальянских городов-государств XV века. Зародившиеся там дипломатические приемы распространились по Европе и были кодифицированы в XVII веке в рамках международного права. Дипломатия была создана для устранения и мирного разрешения споров, возникающих между суверенными государствами. Если она не достигала цель и стороны прибегали к оружию, Задачей дипломатии становилось сведение к минимуму уровня применяемого насилия и, по возможности, скорое прекращение военных действий. Успех международного права зависит от признания всеми странами определенных принципов. Первое. За суверенными государствами признается безусловное право на существование. Какие бы ни согласия ни возникали между ними, само по себе их существование никогда не может ставиться под вопрос. На этом принципе был выстроен Вестфальский мир 1648 года. Несмотря на то, что в конце XVIII века этот принцип был нарушен третьим переделом Польши, в результате которого эта страна перестала существовать, само по себе это нарушение являлось случаем исключительным. Второе. Международные отношения осуществляются на правительственном уровне. Если одно правительство, обойдя другое, обращается непосредственно к населению страны, это является грубым нарушением дипломатических норм. В XIX веке страны соотносились между собою через Министерство иностранных дел. Третье. Отношения на уровне министерств иностранных дел предполагают наличие определенного уровня добросовестности и доброй воли, основанных на взаимном соблюдении формальных договоренностей. Без этого не бывает доверия между странами а без доверия вся дипломатия превращается в занятие бессмысленное и бесполезное. Эта практика и принципы, сложившиеся между 15 XV и XIX столетиями, основывались на признании существования природного права и наднационального сообщества христианских государств. Разработанные стоиками представления о законах природы, которые теоретически представляют, международного права, начиная с гуго гугогротцы, стали применять в отношении между государствами, заложило вечное и универсальное основание правосудия. Сложившееся понятие христианского сообщества означало, что и страны Европы, и отломившиеся от них заморские колонии были, чтобы не разделяло их, членами одной семьи. До наступления 20 века, Никому не приходило в голову применять принципы международного права к остальным, неевропейским народам. Этой установкой оправдывались колониальные завоевания. Очевидно, что весь комплекс буржуазных идей был большевикам отвратителен. Раз революционеры вознамерились свергнуть существующий порядок, от них трудно было ожидать признания священности международного правопорядка. Обращение к народам, минуя их правительство, было сущностью революционной стратегии. Что же касалось честности и доброй воли в международных отношениях, здесь большевики, как другие русские радикалы, полагали, что соблюдение моральных норм обязательно только внутри движения, в отношениях между товарищами. В отношениях же с классовым врагом применялись законы войны. В революции, как на войне, единственным значимым принципом было «кто кого». В течение нескольких недель после Октябрьского переворота многие большевики ожидали, что их пример положит начало революциям в Европе. Каждое донесение из-за рубежа о промышленной забастовке или мятеже воспринималось с восторгом, как начало. Зимой 1917 года 1918 -го годов большевистская Красная газета и другие партийные органы что ни день выходили с аншлагами, возвещающими о революциях, занимающихся в Западной Европе, сегодня в Германии, завтра в Финляндии, послезавтра во Франции. Покуда ожидание было живо, большевикам не требовалось размышлять над внешней политикой. Можно было постоянно возвращаться к излюбленному занятию, разжигать пожар революции. Но к весне 1918 года мечты эти несколько пожухли. У русской революции все не появлялось с подражателей. Мятежи и забастовки в Западной Европе повсеместно подавлялись, и массы продолжали истреблять друг друга, вместо того, чтобы выступить против правящих классов. Осознав положение вещей, большевики срочно принялись за выработку революционной внешней политики. Руководствоваться им было... Нечем, поскольку ни работы Маркса, ни пример парижской коммуны не говорили, как это делать. Самая большая трудность заключалась в противоречивости их интересов, как с одной стороны руководителей суверенного государства, а с другой самозванных вождей мировой революции. В своем последнем качестве большевики отрицали право других, несоциалистических правительств на существование и не признавали традиционного ведения международных дел через глав государства и их министров. Им хотелось разрушить, с корнем выкорчевать всю структуру национального буржуазного государства, и с этой целью они призывали массы за рубежом к восстанию. Однако, поскольку они сами теперь возглавляли суверенные государства, Им было не избежать контактов с другими правительствами. По крайней мере, до тех пор, пока последние не будут сметены пожаром мировой революции. И контакты эти приходилось поддерживать в соответствии со стандартами традиционного буржуазного международного права. Более того, они были вынуждены прибегать к этим стандартам, как защите от внешнего вмешательства в свои внутренние дела. Здесь-то двойственная природа коммунистического государства. Формальное разделение правительства и партии сослужили большевикам отличную службу. У выработанной ими внешней политики было два лица – одно традиционное, другое революционное. Для общения с буржуазными правительствами был создан комиссариат иностранных дел, учреждение, укомплектованное исключительно надежными большевиками, подчинявшимися указаниям Центрального комитета. Функционировал он, по крайней мере, внешне, в полном соответствии с принятыми дипломатическими нормами. В тех странах, где им это было позволено, главы советских иностранных миссий, называющиеся не послами и посланниками, а политическими представителями или полпредами, занимали помещения бывших российских посольств, облачаясь в визитки и котелки и вели себя совсем как их коллеги из буржуазных миссий. В первую очередь советские полпреды были размещены в странах, придерживавшихся нейтралитета. Боровский в Стокгольме, Берзин в Берне. После ратификации Брестского мира Иоф вы возглавил миссию в Берлине. Попытка большевиков назначить сначала Литвинова, а затем Каменева полпредами при по королевском дворе в Лондоне потерпела неудачу. Франция также не принимала советского посланника и согласилась на это лишь в конце гражданской войны. Революционная дипломатия, название составно из противоречащих друг другу слов, стала уделом большевистской партии, действовавшей либо через специально созданные органы, такие как коммунистический интернационал, либо самостоятельно. Агенты партии возбуждали революции и вели подрывную деятельность против тех самых иностранных правительств, с которыми комиссариат иностранных дел поддерживал корректные отношения. Подобное разделение функций, отражавшее внутреннюю двойственность советской России вследствие разделения партии и государства, было отмечено Свердловым на седьмом съезде большевистской партии в процессе обсуждения Брестского мира комментируя статьи договора, запрещающие странам заниматься агитацией и пропагандой, он говорил, из подписанного нами договора, который мы должны в скором времени ратифицировать на съезде, неизбежно вытекает, что мы в качестве правительства, в качестве советской власти не сможем вести той широкой международной агитации, которую мы до сих пор вели. Но это совсем не значит, что мы хотя бы на йоту стали меньше заниматься такой агитацией. Но нам придется теперь сплошно рядом такую агитацию вести не от имени СНК, а от имени ЦК нашей партии. Представлять партию частной организации, за действия которой советское правительство не несло никакой ответственности, этой тактики большевики придерживались с комическим упорством. Когда, например, в сентябре 1918 года Берлин выразил протест против антинемецкой пропаганды в русской прессе, Печать к тому времени полностью была под контролем большевиков? Комиссариат иностранных дел коварно ответил, русское правительство нисколько не в претензии на то, что германская цензура и германская полиция не преследуют органов печати за подобную злобную агитацию против государственных учреждений России, то есть против советского строя. Считая вполне допустимым отсутствие каких-либо мер подавления страны германского правительства против свободно выражающих свою политическую и социальную противоположность по отношению к советскому строю органов немецкой печати, оно считает столь же допустимым подобное поведение по отношению к германскому строю со стороны частных лиц и неофициальных газет в России». Нельзя возразить самым решительным образом против часто встречающихся в заявлениях германского генерального консульства представлений, будто русское правительство может полицейскими мерами направлять русскую революционную печать в ту или иную сторону и бюрократическим воздействием внушать ей те или иные взгляды. Совсем иначе вело себя большевистское правительство, когда иностранные державы вмешивались во внутренние дела России. Уже в ноябре 1917 года Троцкий, комиссар иностранных дел, выразил протест против вмешательства в дела России, придравшись к тому, что послы союзников, не зная, наверное, кто представляет законное правительство России, направили дипломатическую ноту главнокомандующему генералу Духонину. Совнарком никогда не упускал возможности заявить протест против нарушений иностранными державами принципа невмешательства во внутренние дела, при том, что сам нарушал эти принципы повсеместно. Как уже отмечалось, Ленин был готов принять любые условия Четверного Союза, но действовать ему приходилось с чрезвычайной осторожностью из-за широкого распространившегося подозрения, что он германский шпион. Поэтому вместо того, чтобы немедленно вступить в переговоры с Германией и Австрией, что было бы для него предпочтительнее, он обратился с призывом начать мирные переговоры ко всем воюющим сторонам. В действительности же установление общего мира в Европе он как раз и хотел избежать. Мы уже видели, что одной из причин поспешности, с которой осуществлялся Октябрьский переворот, был страх Ленина перед заключением такого мира поскольку в этом случае он терял возможность развязать гражданскую войну в Европе. Теперь же, когда игнорировались все попытки говорить о мире, включая предложение президента Вильсона в декабре 1916 года, мирную резолюцию германского рейхстага в июле и папские воззвания в августе 1917 года, Ленин мог не опасаться, что его начинание приведет к нежелательным последствиям. Как только союзники откажутся от его предложений, а у Ленина имелись все основания считать, что именно так они и поступят, у него будут развязаны руки для самостоятельных действий. Подготовленный Лениным и принятый вторым съездом советов документ, примечательно заглавленный декрет о мире, предлагал воюющим странам заключить трехмесячное перемирие.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 имеющей целью не привести к заключению свободно принятых и взаимовыгодных соглашений между правительствами, а скорее поставить в тупик другие правительства и возбудить недовольство в народах их стран. В первых числах ноября большевики начали публиковать по материалам архива Министерства иностранных дел тексты секретных соглашений между Россией и союзниками. В своих формулировках Большевики воспроизводили фразеологию французских революционеров, которые в ноябре 1792 года обещали братство и помощь каждому народу, желающему возвратить себе свободу. В этом же духе были выдержаны и другие обращения большевиков, призывающие народы воюющих держав к восстанию. Как глава государства Ленин мог перепроводить программу «Циммервальдской левой». Большевики передали свой декрет о мире послам союзников 9 22 ноября. Правительство согласия немедленно его отвергли, вслед за чем Троцкий проинформировал Центральный комитет о готовности России начать переговоры о перемирии. Германия начала пожинать плоды своей политики потакания большевикам. Потребность России в сепаратном мире напоминала немцам чудо-посудия. 1763 года, когда после смерти симпатизировавшей французам Елизаветы на престол взошел преклонявшийся перед Пруссией Петр III, вслед за чем Россия вышла из семилетней войны, что в свою очередь спасло Фридриха Великого от поражения, а Пруссию от уничтожения. Выход России из четверного согласия предоставлял две выгодные возможности — высвободить сотни тысяч личного состава армии. Для переброски на запад и добиться прорыва британской блокады с моря. Такая перспектива в очередной раз возрождала надежду на победу Германии. Узнав, что большевики захватили власть в Петрограде, генерал Людендорф разработал план решительного наступления весной 1918 года по всему Западному фронту с участием дивизий, переброшенных с Восточного фронта. Кайзер план подписал тот период Людендорф полностью одобрял политику Министерства иностранных дел, проводимую архитектором пробольшевистского направления Рихардом фон Кюльманом, стремившимся достигнуть быстрого перемирия с Россией и затем мира на германских условиях. В войне умов между большевиками и Четверным Союзом все видимые преимущества были на стороне последнего. Стабильное правительство, миллионы дисциплинированных солдат, Большевики были властью любителей и узурпаторов, которую мало кто признавал, армия их наполовину состояла из случайно набранного сброда, разваливалась на глазах. На деле, однако, баланс сил оказывался не таким односторонним. К концу 1917 года экономическое положение стран Четверного Союза стало настолько отчаянным, что они не могли дольше вести войну. Особенно шатким было положение Австро-Венгрии. Министр иностранных дел этой страны, граф Оттокар Чернин, сообщил германской стране во время брестских переговоров, что они, возможно, не смогут продержаться до следующего урожая. Ситуация в Германии была ненамного лучше. Некоторые германские политики считают что запасы хлеба в стране кончатся к середине апреля 1918 года. Боевой дух народов Германии и Австрии также вызывал тревогу поскольку призывы большевиков в миру находили в них сильный отклик и давали надежду на скорое прекращение войны. Канцлер Германии предостерегал Кайзера, что в случае провала переговоров с Россией может выйти из войны австро и-венгрии и не исключены внутренние беспорядки в самой Германии. Лидер социалистического большинства Германии, который поддерживал войну, Филипп Шейдеман, предсказывал, что провал мирных переговоров с Россией будет означать гибель Германской империи. Ввиду всех этих причин, военных, экономических и психологических, Четверному Союзу требовался мирный договор с Россией почти так же, как большевистской России требовался мирный договор с ним. Факты эти в полной мере неизвестны русским, свидетельствуют, что те большевики, которые выступали против капитуляционистской политики Ленина и за доведение до победного конца кампании против Германии и Австрии, находились в гораздо меньшем заблуждении, чем это обычно представляют. Ведя переговоры, враг тоже был на последнем издыхании. У большевиков имелось еще одно существенное преимущество, а именно близкое знание противника. Проведя многие годы на Западе, они хорошо представляли себе существо внутренних проблем Германии, Политические деловые круги, партийные группировки. Практически все лидеры большевиков владели одним или несколькими европейскими языками. Германию — главный центр социалистической теории и практики, они изучили чуть не лучше, чем собственную страну. Представь с такой возможности, Совнарком с радостью захватил бы власть в Германии. Знание это давало большевикам возможность использовать разногласия в лагере противника, натравливая промышленников на генералов, левых социалистов на правых, подстрекая германских рабочих к революции. Немцы, наоборот, практически ничего не знали о тех, с кем вступали в переговоры. Объявившиеся недавно на политической сцене большевики казались им кучкой нечистоплотных, болтливых, непрактичных интеллектуалов. Германия постоянно недопонимала действия большевиков и недооценивала их хитрости. То она видела в большевиках революционеров-романтиков и считала, что ими можно манипулировать по ее усмотрению, то не веривших собственным лозунгам реалистов, с которыми можно было заключать деловые отношения. В течение 1917-1918 годов большевики несколько раз обводили Германию вокруг пальца принимая защитные цвета, вводившие в заблуждение и обострявшие ее аппетит. Чтобы понять политику Германии в отношении России, необходимо вспомнить о так называемый «Русланд-политик». Помимо того, что Германия желала безотлагательного заключения мира с Россией, это диктовалось военными соображениями. У нее были на России далеко идущие виды геополитического характера. Политические стратегии Германии традиционно выказывали живой интерес к России. Не случайно до Первой мировой войны ни в одной стране не было традиции школы изучения России, хотя отдаленно напоминавшей германский. Для консерваторов было аксиомой, что обеспечить национальную безопасность страны они могут только добившись слабости России. Во-вторых, только с ликвидацией угрозы страны России открыть второй фронт Германия могла успешно бороться с французами и англосаксами за мировое господство.